24. Дом стоял на окраине частного сектора. Основательно сколоченный сруб с двускатной черепичной крышей, синие наличники, просторная веранда. Сразу за забором начинался лес. Встроенные сосны устремлялись мачтами в свинцовые небеса. Пахло смолой. Дорогу подсказал цыганистый мальчишка, ремонтирующий на улице велосипед. «Семнадцатый дом? Катите до тупика. Вы к дяде Юре? Ага». «Передайте, что маме уже лучше, спасибо ему!» Антон поднял ворот и зашагал мимо горы Хвороста, пустой будки и пустого загона. Часы показывали два пополудни, но в лесу сумерки не заканчивались. Тени перебегали от дерева к дереву, дразнились, путали. Коренья выковыривались из жирной почвы с сырыми отростками, розовыми крысиными хвостами. «Кто ж ты такой, мак и отшельник?» Антон вскарабкался по ступенькам... Веранда была захламлена. Плетеные стулья, тумбы, табуреты. Возможно, Марина нашла бы тут что-нибудь ценное. Внимание привлекли клетки. Под навесом болтался добрый десяток заляпанных пометом птичьих жилищ. Клетки ритмично стукались друг о друга на ветру, в них шевелились опавшие перышки. Антон перелез через стопки слипшихся перестроечных газет. Поискал кнопку звонка, не обнаружив, забарабанил кулаком в дверное полотно. Дверь приоткрылась, скрипнув. «Эй!» — Антон расширил щель. Из полумрака раздавался щебет. «Вы забыли запереться!» Антон оглянулся на влажные стволы, дупла и ощетинившиеся сучья. Пожал плечами и переступил порог. Вместе с ним в прихожую просочились тени. «Юра, как вас там?» Антон чиркнул пальцем по серванту, нарисовал запятую на пушистом слое пыли. Из коридора он попал в кабинет, тесный от стеллажей. Жидкий солнечный свет припудривал потрёпанные корешки книг. За прутьями клетки пела, раскачивая жердочку лимонно-желтая канарейка. Яркое пятнышко в блеклом пыльном мерке. «Юр, не с места!» Антон посмотрел через плечо. Из дверного проема выплыл ружейный ствол. За ним сформировалась коренастая фигура. «Не шути так, дядь!» «А я и не шучу», — буркнул мужчина. Остриженный по-армейски, бородатый, в камуфляжных штанах и куртке с десятком карманов, он напоминал персонажа голливудского фильма «Чудака, всегда готового к зомби-апокалипсису». У такого на заднем дворе бункер, а в голове несколько переругивающихся личностей. «Ты б лучше замки проверял, дом нараспашку». «Так надо». «Кому? Ворам?» «Если запираешься, значит, что-то прячешь». Если что-то прячешь, кто-то посягнет. Антон не уловил логики. «Ладно», — признал бородач, — «забыл я запереться просто, разиня. Повезло, что я не претендую на твою библиотеку». «Грабители — это полбеды, есть зло поопаснее». «И потому ты в лесу окопался?» «Да хорош!» — Антон раздраженно отпихнул ствол. Мужчина закряхтел и положил ружье на продавленную кушетку. «Лес не страшен, он, наоборот, защитит». «Как к тебе обращаться, экзорцист?» «Юра я, Смирнов». «Антон Рюмин». Обменялись рукопожатиями. «Как ты адрес вычислил?» «В связи в ФСБ. Так чем ты, Юра Смирнов, занимаешься?» Антон обвел взглядом книжные полки. «Ты знахарь? Охотник за привидениями?» «Ни то, ни другое. Бородач средних лет больше напоминал институтского преподавателя, попавшего на необитаемый остров и здорово одичавшего. «Я книги читаю». В интернете стараюсь советы давать тем, кто в плохой ситуации оказался. «Что значит «в плохой»?» «Когда тебе не верят никто, вот что значит. Когда тебя считают сумасшедшим». «Специалист по чертовщине?» «Звучит не очень». «Начхать, как звучит, ты нам поможешь?» «Я уже говорил, Саша». Смирнов схватил бороду в кулак. «Никто не даст гарантии, что книги правдивы на сто процентов. Можно верить им, если жизни не угрожает реальная опасность». Но если кто-то умирает, риск ошибиться слишком велик. «Тобишь», — сказал Антон, — «ты совестливый. Деньги берешь за свои эзотерические советы только когда дело не пахнет жареным». «Я не беру денег», — обиделся бородач. «А вы... вы сами всегда виноваты. Кто вас заставлял баловаться с тем, чего вы не понимаете?» «Да не баловался я», — Антон пощелкал ногтем по клетке. «Дочка моя в беде!» «Ты не присутствовал при обряде?» «Я не дурак». «Ясно». Ты очутился в радиусе ее влияния. Бородач подошел к столу. Выключенный монитор компьютера отражал кабинеты двух... Или трех людей. Двух, бесспорно двух. Ты меня заразишь. Смирнов опрокинул монитор пластиком кверху. Это хуже холеры. Скажи, как избавиться от нее? Как-как, да никак. Наши предки знали, что можно рядом с зеркалами, а чего нельзя. Ругаться нельзя, есть, спать. тонкие материи, скважины в иной мир. Существуют слова. Произнеси их у зеркала и...» Смирнов осёкся. Антон сунул в бородатую физиономию фотокарточку, вытащенную из кошелька. Аня улыбалась задорно на моментальном снимке. «Это моя дочь. Смотри, Юра». «Я...» Смирнов попытался отвернуться. Антон положил руку ему на плечо. «Смотри внимательно». «Хорошо», — воскликнул Смирнов. «Хорошо, чёрт подери».